Жанр п е н е г и р и к Тема воспоминания о полете. Вот так мы пролетели, Ксюха, над всем п и т е р о м Даже куда-то на север нас отнесло. Ну, там была штуковина нахитрая. Я имею в виду в воздушном шаре. Можно было развернуться. Симутин заканчивал свой рассказ о трех невесомых днях. К тому времени Альбина уже проявила фотки. Они их рассматривали. Ой, я тоже хочу! Хлопала в ладоши Ксюха. Это так романтично, когда на шаре. Эх ты лапать в юбке. Знаешь, что такое по-настоящему романтично? Романтик, мечущаяся натура, бросающая вызов всему миру. Он бьется в неравной этой борьбе и погибает, но одерживает над жестоким миром моральную победу. Отсюда и романтическое д в о е м и р и е Короче, романтики это как панки, только говно не ели. Фу, все ты испортишь всему-то. Она его так с детства называла, когда хотела уколоть, знала, что не любит этого. Нет бы Альбине в ответ что-нибудь я такое придумать. И что я могу придумать? Романтическое. Да я уже тебе объяснял, что это все ваши в з д ы х а н и я и лопзания под луной не романтизм. Это, если хочешь, сентиментализм. Короче, что я могу? Корабль заказать. А хотя бы корабль. Одним из н а к о м ы е на свадьбу тролли бы сняли на несколько часов. Оборудовали там жрачку, выпивку, столы и катались по городу по кругу. Ленточки, веночки свадебные развиваются. Красота! Народ в полном у л ё т е Вот и закажи ей троллейбус. Ага. Романтический тур на троллейбусе в Австралию. А хоть бы в Австралию. Только на троллейбусе через границу могут не впустить. Австралия же это иностранная страна. Ах, Ксюха, географ глобус пропил. Тяжело и укоризненно выдохнул Семутин. з а й м и с ь лучше вон делом, картошку почисти. Все равно заняться нечем. Как нечем? Я буду готовиться к поступлению. И куда же ты поступаешь? Еще не решила. На Мехмат, например. Тебе т о зачем? Или хочешь поменять профессию? В школу не пойдешь? Передумал быть Русичкой? Да ну тебя! Семутин обиделся и демонстративно вышел из кухни. Ксюха показала ему вслед свой. красноречивый язык. Жанр лекции и семинары. Тема ГОСы. Пришел июнь, а с ним ГОС-экзамены. Три дня Семутин сидел дома, з а к р ы в ш и с ь от Ксюхи и о б л о ж и в ш и с ь учебниками. К ночи третьего дня он перелистнул последнюю страницу и понял, что все полон до покрышки. Он выглянул в окно, за которым жил засыпающий город, и ходили черные недовольные тучи и люди. Семутин вспомнил, как на днях ему с е р ы й сказал: "Ночь это дверь в собственное я". Они пили чай у него на кухне. с е р ы й дразнился насемутина, обзывал романистом и билетристом, говорил, что нарабатывает ему фактуру, а он свин даже без блокнота. Истинное творчество есть непрерывное предощущение красоты. Это опять с е р ы й Теперь воспаленный мозг выплевывал эти фразочки, словно защищался ими от я з ы к о знания. Симутин знал, что надо выспаться, лег и насильно, как болотный Менхаузен, втянул себя в сон. Но утром мало что поменялось, потому что встал он по будильнику. Было ощущение, что если бы не эта песклявая телефонная икота, он бы проспал еще часов десять. Но надо было вставать. Дальнейшее можно изобразить в виде существительных. которые порой нагляднее самых изощренных прилагательных наречий и причастий, то есть описаний. Итак: тапочки, вентиль, кран, щетка, полотенце, вентиль, горелка, яичница, штаны, рубашка, галстук, ботинки, ключи, дверь, вторая дверь, улица, фонарь, аптека. с и м у т и н у накрыло такое лингвистическое переедание, что шаги голоногих миниюбочных девушек виделись ему не шагами ногами. но циркумфлексами, а удивленные брови незнакомок казались тильдами назализации. Словом, Семутин шел на экзамен и вчитывался в лица прохожих, пытаясь понять, как за эти три дня эволюция изменила человечество. Он чувствовал себя т р я с о в ы м в о с т а т ы м с любопытством разглядывая н о в ы й вид живых существ, рожденных и з о щ р е н н о й лингвистической реальностью. Главное здесь было в том, что с у щ е с т в а т а или в себе сущность. И в корне эта сущность была семиотична. Так он, по крайней мере, думал в тот момент. Если признать провал е к с и к о л о г и и на самостоятельность за пределами грамматики, то область грамматики становится областью почти безраздельного господства синтаксиса. Но и в самом синтаксисе центральная его часть — учение об основных синтаксических категориях, об основных синтаксических единицах. о словосочетании, о предложении, о сложном синтаксическом целом, о синтагме как компоненте этого сложного целого, об основных синтаксических отношениях, об отношениях модальности, об отношениях между членами предложения и об отношениях между предложениями будет окружена со всех сторон побочными вводными темами, задачами и проблемами, которые не связаны непосредственно с изучением словосочетания и предложения. вольно цитировал а к а д е м и к и Виноградова, разгорячившийся на последнем в студенстве интеллектуальном ристалище Семутин, выдавая мысли классика за свои, что в случае с госэкзаменом не запрещалось. Комиссия была вполне довольна, а сухонькая доцент Голованова даже похвалила его за уход от размытой д и с к р и п т и в н о с т и к более аутентичным вещам, к таксономии, компартистике и квантитативности. Словом, все выглядело отлично. А это при прочих его пятерках означало красный диплом. Не успел он включить телефон после экзамена, как на него обрушилась мама, которая невероятным усилием воли за последние три дня позвонила ему всего лишь шесть раз. Он просил не отвлекать, но он знал, что было еще пару десятков звонков к с ю х е закуплены ли продукты продовольственной группы? обеспечен ли сыночка здоровым и сбалансированным питанием, д о с т а т о ч н о ли ж и л и щ н о коммунальные условия для успешной подготовки к государственным экзаменационным испытаниям?